От поляны в лес вели сразу три медвежьих просеки, и ни одна из них не выходила в сторону, где когда-то находилась дорога. Попасть сюда можно было только по пробитым медведями тропам, после чего у того, кому это все-таки удалось, имелись все шансы стать пищей для разъяренных мутантов. «Они устроили берлогу прямо внутри входа», — произнес Капкан. И «Их двое. Как хорошо, что мы не пришли сюда с кучей гранатометов». Вдвоем они нас сожрут вместе с оружием и фугасами. — Где магнит? — встрепенулся Раз. Главное, чтобы он за ними в тоннель не полез. — Главное, чтобы он за нами сейчас не полез. Майор посмотрел на УИП. Куда он делся? Стоящий с другой стороны от тропы базальт перехватил пулемет поудобнее, достал из-под сумка несколько гильз и швырнул их сразу все, целя в сторону входа. Гильзы пролетели с десяток метров и попадали на землю перед зияющей чернотой. Пулеметчик извлёк ещё одну горсть и повторил бросок, запуская небольшую стайку гильз немного правее. Гильзы долетели до валяющейся на синюшной траве створ и ворот, и у самой металлической поверхности резко рванулись вверх с тихим чавканьем, сминаясь в комки и исчезая в воздухе. «Он на вырванной створке ворот сидит», — определил Базальт. Вот почему медведи внутри смело прячутся. Воротина валяется сбоку от входа и магнит с толку. Удачно ее выдрало. «Неудачно», – произнес Байкал. «Ее оттащили туда специально». Снайпер вскинул ВСС, словно прицеливаясь в землю перед входом, и продолжил. Борозды на земле старые, но глубокие, сильно засыпанные пылью. Воротину тащили волоком, скорее всего, вдвоем. Наверняка вторая воротина лежит под первой. Кто-то сложил их там, чтобы отвлекали магнит. Для охраны входа приманили медведей. «Как?» – изумился Рас. «Приманили!» «Они же мутанты! Чем их можно приманить?» Судя по ржавым, раздавленным банкам, сгущенкой, Байкал продолжил разглядывать в оптику, поросшую синей травой поверхностью входа под землю. «Там их полно!» Не меньше двух ящиков сюда притащили. И, похоже, периодически это место прикармливали, потому как некоторые банки не такие ржавые, как большинство. «Но свежих не вижу. Видимо, сюда не приходили уже давно». «Конечно, давно!» – раз с досадой топнул ногой. «Эти придурки медведицы сюда приманили. Она медвежонка родила, и теперь их тут двое живет». Пока медвежонок не повзрослеет и не уйдет, мать будет бросаться на все, что движется, и плевать ей на всякие приманки. Вот они ходят они сюда, ждут, когда медведица его от себя прогонит. Придется и нам ждать. Он тяжело вздохнул. Эх, хорошо еще, что он уже вымахал, может скоро уйдет. Пока он еще не ушел, предлагаю уйти нам, произнес медведь. Раз магнит остановился, значит час у нас точно есть. Хоть раз из леса выберемся спокойно, без мутантов и аномалий. Бойцы вышли на медвежью тропу, направляясь в обратный путь, и раз, бросив на черный зев подземного ухода тоскливо взгляд, с исполненными печали глазами, побрел следом.